Горожане размышляли над предложением Олега недолго. Через считанные минуты, после возвращения старика, наверху города появилось полсотни мужчин, которые принялись раскатывать бревна в центре селения. Где-то с полчаса они потратили на разборку крыши, по дому пустили вниз веревки. После этого работа не заладилась. Они бегали, суетились, кричали, Но ничего не происходило. Так продолжалось часов шесть. И лишь незадолго до сумерек жители Киева, женщины и дети тоже поднялись наверх. Совместными усилиями выволокли наружу каменный шар саженного диаметра. Прокатили его по заранее настеленным бревнам и с восторженными криками спустили со склона вниз, аккурат в просвет между вторым и четвёртыми легионами Шар прокатился до вести, остановился, потом качнулся влево, покатился быстрее, быстрее и вскоре с отчаянным хрустом врезался в выивывающиеся заросли немного ниже дороги, прорубив просеку до скрывающегося в кустарнике ручья. Отдохнув минут десять и переодевшись, Жители Кивы начали выбираться из люков. и В чистых белых одеждах, без обуви и поясов, спускаться на пространство между четвёртым легионом и городом. Женщины, дети всех возрастов, мужчины и старики, они один за другим опускались на колени и склоняли головы, дожидаясь, пока наружу выйдут все соседи. Неледя других символов новой власти. Олег извлёк из сумки каменный шар Аркаима. Обошел четвертый легион, встал перед мертвыми воинами и толпой в белых одеждах. Поднял камень над головой. Нашему любимому правителю мудрому Аркаиму, великому и всемогущему, всесильному и вечному, сиянием своим затмевающим солнце, а силою равному полноводным рекам, передвинув его, начал перечислять речитативом тот самый старик, который выходил на переговоры. Видя решив, что у местных имеется своя ритуальная форма присяги, вмешиваться не стал, а лишь держал камень. Держал долго, поскольку минут десять шло восхваление мудрого аркаима. И еще столько же перечислялись беды и проклятия. Что образусет цены того, кто отступит от этой великой клятвы. Больше всего Олега пугало, что произносить присягу, люди станут по одному. Но к счастью, со словами клянусь, горожане все дружно качнулись вперед и поцеловали землю. Теперь у вас наконец-то начнется нормальная жизнь. С облегчением опустил шар Середин. Вам больше не нужно будет никого бояться, скрывать свои мысли и голодать. Сейчас вам принесут угощение в тины, господин. Подойдя к Олегу, поклонился в пояс старик. Пожелайте от нас великому и мудрому Аркаиму многих сил и знаний. Двенадцать повозок будут снаряжены к рассвету. Хорошо, кивнул Середин. Я передам. Старик попятился, горожане также начали подниматься с колен и уходить в город. Не верю, прошептал Любовод. Ну ни единому слову не верю. Врут. Никакой преданности они к нашему аркоиму не испытывают. Мертвотол боятся и все». Какая разница? пожал плечами Середин. Пройдет не один месяц, а то и годы, прежде чем они поймут, что попали не в лапы очередного тирана-кровопийцы, а стали подданными нормального, заботливого правителя. А пока у нас есть лишние повозки для возможной добычи, Двенадцать не очень надежных, но все таки проводников и столько же заложников. Путь на Ламь занял еще два дня. Помощь проводников не понадобилась. Дорога между городами была уже достаточно натоптана, чтобы даже слепой не заблудился. Воинских сил противника они по дороге не встретили. И вечером второго дня легионы окружили город плотным кольцом. Селение было небольшим, даже меньше Кивы, так что никакого труда это не составило. Но человек ничего не предпринимал. А На рассвете выбрал среди возничих крепкого, опрятного мужика лет тридцати, с суровым выражением лица, и небольшой, ровно стриженной бородкой. Слушаи меня, смертный, Я не люблю крови, и вы это уже знаете. Те, кто напал на армию мудрого Аркаима, умерли. Те, кто подчинился его воле и власти, живы и будут жить. Ступай в лаг. Я расскажу про это. Мне нужно от них палатку, еду для всех нас на пару дней клятву верности и 10 возниц Городок я вижу небольшой, так будет справедливо. Я передам, господин. На щеках у мужчины заиграли желваки, но перечить он не посмел. Кинул на облучок воска, Оба за три шага Олега и растолкав стоящих в оцеплении зомби, полез вверх по склону. Не любят нас, вижу, дружа, высказал мнение Любовод. То же такой взгляд любой конязь запорол бы холопа на смерть. А чего нас любить? поморщился Середин. мне тоже не нравится, когда меня не любят. Но сам посмотри. Пришли чужаки с армией мертвецов на их землю. Слова говорят вроде правильные, а какие дела будут неизвестно. В спину ножом пырнуть не пытаются, и то хорошо. После того, как ты у них на глазах мертвых воинов после битвы оживил колдун, к ней не то что с ножом подойти, они на тебя и посмотреть то бояться. Но ну и пусть боятся. Мне с ними детей не растить. отмахнулся Серидин. Наше дело захватить столицу и этого несчастного Раджафа. скинуть тирана, отомстить за своих. Дальше уж пусть сами разбираются это их личные дела, их страна, их правители и обычаи. А наше дело, а наше дело Погрузить на крепи уж по и дабый чуй награду весело закончил купец поднять парус с да домой, домой на русь к любой моей славному господину великому новгороду ох болит моя душа подзадержались мы тебе ли крутиница друже удивился олег ты что тебе несколько месяцев много Не ты ли на годы по делам торговым из Новгорода уходил. Уходил, согласился купец. Да токма не ждала меня тогда зазноба на родном берегу, сердечко не болело. Опасаюсь я колдун, коли еще задержимся, то до мороза на не поспеем. Вмёрззем льд возле етеля. Тогда что делать? Хо любой прохожий подъезжай до да град, а коли не рисковать, До самой весны оставаться здесь придется, до ледохода нового. Об этой стороне будущего, привычный к верховым путешествиям Ведун как-то не задумывался. И для него мороз завсегда только на руку был. Все ручьи и реки из препятствий вторным пути превращались. Не рано лез замегать. Вон жара какая вокруг. А яблочки яблочки-то наливные, дружае, в погреба уже просятся, а там и снег скоро А путь-то у нас не дню две версты будет, пока еще хоть до Вятского по рубежью доберёмся. выкрикнул один из кипских вожчиков. Пасаниец сбежал по склону, притормозив только перед замерзшими зомби, брезгливо передернул плечами. Но протиснулся между ними сомеждониями склонился перед Олегом. Они согласны, господин. Они присягнут мудроморка ему, брату великого раджафа, вскроют кладбище и дадут тебе все, что потребно для похода. Отлично. Они просят тебя отвести воинов, дабы скотившись камень раджафа никого не поранил. Если они согласны на присягу, то почему бы и нет? Поход начинал нравиться Олегу. Никаких сражений, стычку с парой сотен легких всадников, битвой не назовешь, никаких штурмов. Переход клятва в верности, поднятие из могил сотни другой воинов, новый переход и очередной город у его ног. К тому же Он начал потихоньку восстанавливать самые ощутимые потери. Медвежья шкура киснет где-то на дне реки. Зато теперь у него есть густая теплая овчина и палатка. Потерян кузнечный инструмент, кистень, косуха. Но ведь поход еще только начался, а столь мелкая дань с каждого из городов не вызывает протеста. Еще неделя другая, и он вернет все, что украли у него река и медный страж. Правда, приготовленные для добычи повозки пока еще катились пустыми, вызывая недовольство сотоварища. Но Олег не так дорожил каждым рублем возможного прибытка, как его друг. А потому был готов ограничиться и просто обещанной Аркаимом наградой. Наверняка ведь После победы и восстановления на троне жмотится не станет